Глава четвертая. Принятие. Я не выдерживаю. Мои внутренние замки разом открываются. Слетают засовы. Дверцы и двери распахиваются настежь, высвобождая неукротимый поток. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Презираю и ненавижу. Ты, ты. Я ничего не слышу. Не понимаю себя и своих действий. Слов своих не осознаю, не соображая до конца, что делаю, вылетаю из машины, но ядовитый лиловый шарф и вытянутое лицо, стоящее на тротуаре Адити, возвращают мое ускользающее сознание на землю. Мысли складываются в неожиданный пазл, незнакомый рисунок с преобладанием рваных штрихов и оттенков черного и ядовито-желтого. Мои глаза находят выбившийся из мостовой и засаленный десятилетием камень, Через мгновение его уже сжимает рука, ноги разворачиваются и пугающе уверенно несут меня обратно к машине мужа. Я замахиваюсь, и, и моя рука, вобрав почти всю силу ненависти, обиды и горечи, непомерным грузом осявший в груди, где-то под ребрами в районе сердца и легких, опускается на капот урода по имени Спайдер. Porsche 918 Спайдер обошелся моему супругу в 2 миллиона долларов». Число в названии модели означает ограниченный выпуск в количестве 918 штук, одна из которых – единственная в ванне, принадлежит ему, подходящий конь для поймавшего за хвост удачу дачу всадника. Вмятина на глянцевой поверхности металла приносит временное удовлетворение и облегчение. Можно даже сказать «мимолетное». Эффект всего мероприятия рассеивается, как только мои глаза наталкиваются на фигуру мужа, стоящего рядом и сжимающего пальцами свои виски. Он просто стоит. Стоит вот так, спрятавшись за собственной ладонью, оперевшись рукой на капот, и молчит. В его молчании снисхождение «Мне больно. Мне так больно, что слезы мгновенно покрывают зрачки пленкой, мешающей видеть». Я моргаю в попытках возвратить четкость изображения и чувствую, как горячие ручьи стекают по щекам. Вик. Это его голос. Его голос и его же предательские лживые дешевые глаза. Он, этот человек, это все, что у меня было, все, что мне осталось от жизни, заставило когда-то в ней задержаться. Не могу его видеть. Невыносимо. Истошно. До Одури сильно хочу скрыться. Сбежать так далеко, как только возможно, и там потеряться. Желательно навсегда. Спонтанные желания обычно имеют свои последствия. Но не на этот раз. Каблук Баттеги застрял в фигурной решетке водостока. Комичность моей дергающейся ноги, безуспешно пытающейся вырваться из металлического плена, заставляет меня рыдать чувством, схлипывая и даже, кажется, издавая позорные жалобные звуки. "Вик, я помогу", бросается ко мне муж и тут же получает мой кулак в свой живот. "Не приближайся. Не смей, ару. Не прикасайся. Даже пальцем меня не тронь никогда. Понял? Никогда. И даже не думай обо мне, лживая сволочь". «Его веки сжимаются в страдальческом порыве, и если бы мои глаза не были настолько ненавидящими, а это все равно, что невидящими, то я бы, может быть, и заметила серый оттенок его лица, побелевшие костяшки сжатых в кулаки рук, вдавленные друг в друга губы». Каблук Баттеги остался в решетке. «Не понимаю, за что мы платим такие деньги?» Прихрамывая, задаю риторический вопрос о шалевшей подруге. Все еще и уже довольно давно прижимающий ко рту ладонь. Меня трясет, я оселюсь успокоиться, но одна только фраза «Адити» приводит меня в норму. «Ты сумасшедшая!» ее рука обессиленно падает на бедро, и я вижу в этом неосознанном жесте символичность. «Это я, моя жизнь, весь смысл моего существования».